Она осмелилась пойти к верьерскому книгопродавцу, несмотря на его гнусную репутацию либерала. Там она выбрала на 10 луидоров книг, будто бы для своих сыновей. Но это были книги, которые она знала, хотелось иметь Жюльену. Она пожелала, чтобы там же, в лавке, каждый из ее детей надписал доставшуюся ему книгу. Между тем, как госпожа Дереналь радовалась, что нашла способ вознаградить Жюльена. Последний был поражен количеством книг, которые он увидел у книга продавца. Он никогда не решался заходить в это нечестивое место, он боялся его. Далекий от мысли угадать, что происходит в сердце госпожи Де Реналь, он мечтал о том, как бы ему, изучающему теологию, достать некоторые из этих книг. Наконец ему пришла идея, что хитростью можно будет убедить господина дереналя что его сыновьям необходимо задавать сочинения из жизни знаменитых дворян, вышедших из провинции. После месяца стараний Жульену удалось его намерение, и с таким успехом, что через некоторое время он отважился в разговоре с господином Дереналем намекнуть на вещь гораздо более тягостную для благородного мэра. Дело шло о том, чтобы содействовать обогащению либерала, абонировавшись на чтение книг в его магазине. Господин Дерональ согласился, что благоразумно будет дать старшему сыну реальное представление о нескольких сочинениях, которые ему придется изучать в военной школе. Но Жульен видел, что мэр упорно не желает делать дальнейших шагов. Он подозревал какую-нибудь тайную причину, но не мог ее отгадать. «Я подумал, сударь», — сказал Жульен мэру однажды, что было бы весьма неприлично, если бы славное дворянское имя Реналий появилось в грязной бухгалтерии книга продавца. Чело господина де Реналя прояснилось. Было бы также предосудительно, продолжал он более смиренным тоном. Для бедного студента богословия, если бы когда-нибудь узнали, что мое имя находится в списке книгопродавца-библиотекаря. Либералы могут обвинить меня в том, что я брал самые позорные книги. Кто знает, они, может быть, не остановятся перед тем, чтобы выписать название самых гнусных книг под моим именем. Но Жульен зашел слишком далеко. Он увидал, что физиономия мэра снова выражала досаду и замешательство. Он умолк. «Теперь я его понимаю», — сказал он себе. Несколько дней спустя старший из мальчиков спросил у Жульена в присутствии господина Дерренале об одной из книг, объявленной в ежедневнике. чтобы избегнуть всякого повода к торжеству якобинцев, — сказал молодой наставник, и в то же время дать мне возможность отвечать на вопросы господина Адольфа, можно было бы взять абонемент на имя одного из ваших лакеев. — Это недурно придумано, — сказал господин Дереналь, по-видимому, очень обрадованный. — Во всяком случае, следует приказать, — сказал Жульен с серьезным и почти жалким видом, появляющимся у некоторых людей, когда они видят успех своих долго лелеемых намерений. Следует приказать, чтобы Лакей не смел брать никаких романов. Раз попав в дом, эти вредные книги могут развратить горничных госпожи Дереналь и самого Лакея. — Вы забываете еще политические памфлеты, — добавил господин Дереналь высокомерно. Он хотел скрыть восхищение, в которое он пришел от хитроумной полумеры, придуманной наставником его детей. Жизнь Жульена складывалась таким образом из целого ряда маленьких сделок. Их успех занимал его гораздо больше, чем заметное предпочтение, которое ему было легко подметить в душе госпожи Дереналь. Морально он чувствовал себя у верьерского мэра, как и дома, Здесь так же, как на лесопилке своего отца, он глубоко презирал людей, с которыми жил, и чувствовал, что и они его ненавидят. Каждый день он убеждался по рассказам супрефекта, господина Вально и других друзей дома, относительно вещей, происходивших у них на глазах, как мало их идеи согласовались с действительностью. Если какой-нибудь поступок возбуждал его восхищение, то непременно он вызывал порицание окружающих. Он постоянно повторял про себя «что за чудовище» или «что за болваны». Самое забавное было то, что при его гордости он часто ничего решительно не понимал в разговоре.